Глава 11. Не стыдно. Аня не понимала, зачем россиянам было отсыпано столько праздничных дней после встречи Нового года. Как будто это был не праздник, а наоборот, наказание. Ладно бы все это происходило летом, когда можно бюджетно уехать в сад или в Тридорога на море. Но нет же. 10 выходных подкидывали именно зимой, обрекая несчастных натомления в тесных квартирах. А тесными они были у всех, вне зависимости от квадратных метров, потому что свободный угол будто бы бросал вызов русскому человеку. Как бы говорил. «Ты что, так меня и оставишь? Слабак! Я б ы л о тебе лучшего мнения!» После такого хамства появлялось что-то, затыкающее угол. Сервантик, табуреточка, денежное дерево. Иногда всё сразу, одно на другом. Квартира прижималась к человеку мебелью и утварью, как прижимается теплое родное тело кондукторши в час пик, и ты отдаешься потоку, расслабляешься. Тебя подпирает со всех сторон. Тебе жарко и сонливо. На окнах наледь в сантиметр толщиной, но ты все равно подходишь и смотришь сквозь н е ё Больше делать нечего, точно зная, какой вид тебе откроется. Пришибленная пятиэтажка возраста дожития смотрит на тебя торцом, и ты смотришь на нее. Думая, что твой дом лучше, новее, веселее, чем э т о н е с ч а с т н о е Твой дом точно такой же. Ближе — лысый тополь, его ты тоже знаешь наизусть. Он на твоих глазах обретает каждую весну силу, и к а ж д у ю осень без лишних сантиментов утекает в землю. Ещё ближе — парковка с железными карбюраторными любовницами, которые сосут деньги из семейного бюджета, которым всегда этих денег мало и которые забирают мужей на час. на вечер, на выходные, пока однажды не увозят в неизвестном направлении навсегда. Но сейчас не об этом, а о том, что ты смотришь в окно, в котором ни черта не видно и одновременно видно всё. Тебе видно. Тебе, вросшему в это место, как врастает в кожу ноготь. И теперь тебя никак отсюда не выселить, если только совсем ампутировать. От этого знания тебе спокойно и страшно, потому что в спокойствии есть слово «покой». а в покое Есть что-то от покойника. И вся наша жизнь в сухом остатке — это стремление обрести покой. Но покой живого человека, а не покойника. Где эта грань? Непонятно. Аня слышит, как за стенкой квасит. Это папа так выражается. В школе говорят по-другому. Бухать. Мама никак не говорит, а стучит по батарее молотком. Этот обряд стучания повторяется каждый праздник. Мама считает, что ей очень не повезло с соседом. Пьющий мужик, недавно откинувшийся зоны. Аня считает, что такой сосед есть в каждом доме, как обязательный атрибут. Его пускают в подъезд первым, как кошку. Он занимает понравившуюся квартиру и уже потом заходят все остальные. Это с т р а ж и л ы талисман. Не было бы пьющего мужика, не было бы дома. Да что уж там, страны бы не было. По крайней мере, такой, как есть сейчас точно. Аня на мужика не в обиде. Он даже нравится ей тем, что за его жизнь, в отличие от жизни родителей, она не в ответе. Этот сосед не является ей в образе истребителя. За его благополучие не нужно пять раз мыть руки. Он благополучен сам по себе. Одним словом, отличный мужик. Чего только мама взъелась. «Мы долго еще в этом гадюшнике жить будем?» — прилетает папе. «Тут такой сброд, что мама, не горюй!» «Вот и не горюй!» — улыбается папа. «Все шутки шутишь. Ну-ну, д а ш у т и ш ь с я Живем как вокзальные, только успеваю бомжей гонять. От них то говно, то вши, то все вместе». Раскручивается мама. «Я, что ли, их привожу? Проходите, раздеваетесь, так, что ли?» Пытается в ответ папа. «Так им приглашение не требуется, как видишь. Нет, это место такое, проклятое. У других такого нету. Все живут, как люди, одни мы мучаемся. Ларек еще этот под окнами, чтоб сдох этот ларек. От него один шум и грязь. Когда они уже все собьются окончательно?» Скоро при такой низкой цене на водку, мудро заключает папа. Аня знает, что есть пьющие семьи. Знает, что отец Вадика иногда выпивает. Но знает она это трансцендентно. В ее мире папа сидит за книгой, мама висит на телефоне с подругой, дедушка смотрит новости. Ее семья считается образцовой, витринный экземпляр, руками не трогать. Но образцовость никак не влияет на счастье или несчастье. Она просто есть, как красивая побрякушка. Иногда Аня засматривается на ларёчных алкоголиков. Там обитают мадемуазель Тося и Ох, Толя-Толечкая Бесколечко. Прекрасная пара. Прекрасная не по меркам социальных служб, а по Аниным меркам. Он всегда восхищён спутницей. Она ничего не требует сверх того, что имеет. А имеет она много. Химзавивку, зимнюю куртку, мелочно любимую жвачку, как в рекламе. Она давно проиграла все сравнения и больше себя ни с кем не сравнивает. Оказывается, в этом и есть свобода. Он — рыцарь добытчик. С него каждый день крыша над головой и закуска. Он каждый день находит эту крышу и чувствует себя мужиком, а не этой профанацией, которая приползает вечером в теплую квартиру к столу с готовой едой. Толя-Толечка не такой. Толя-Толечка настоящий, первобытный, исконный, что ли. Мадемуазель Тося сразу, как на духу, высказывает все т о л и т о л е ч к е не стесняется выражений и последствий. Чувства между ними все время циркулируют и не застаиваются. Они настолько живые, что стыдно смотреть. Толя-Толечка и сам не заискивает. Как они, такие остроугольные, все время скручиваются в одно целое и мягкое? Почему про них Аня знает, что они навсегда вместе, а все правильные и благополучные постоянно разводятся, что-то делят? Что-то т р е б у е т чего-то ищут. Они верят, что однажды все образцовые тоже разомлеют и полюбят настоящее, как любят его эти люди беззавтра. Что однажды образцовые тоже научатся смеяться, гоготать, ржать в соседскую форточку прямо с мороза. Вот так им будет хорошо и беспечно на этом свете. А пока хорошо только алкоголикам. Аня стоит под открытой форточкой, слушает пьяный смех и петарды, стонущие двигатели, буксующих во дворе машин. как мамаша окрикивает ребёнка, как скрипит снег п о д с а н к а м и И в этот самый момент без заботного слушания звонят в дверь. Мама заглядывает в гостиную, спрашивает папу, ждёт ли тот кого-то. Папа не ждёт. Мама тоже. Аня тем более. «Не минуты покоя», жалуется мама, хотя покоя аж целых десять дней. «Твои подружки, наверное», предполагает папа. «Резонно», думает Аня. К маме и правда часто заходят самые разные женщины. Какие-то остались еще с медучилища, какие-то со старой работы, какие-то с новой. С кем-то мама познакомилась в магазинной очереди, с кем-то на почте. Аня не представляет, как можно поддерживать столько социальных контактов. Сама Аня прекрасно обходится одним Вадимом и считает, что два Вадима было бы уже перебором, не говоря о трех, четырех и дальше. Мама уходит открывать. Аня с папой Замирают и слушают. Ожидаемого взрыва женского веселья в коридоре не случается. Значит, не подружка. Если был бы пьяный сосед или кто-то другой из подъезда, мама бы позвала папу, но она не позвала. Аня не выдерживает и идет в коридор на разведку. Входная дверь прикрыта до щелочки. Мама с кем-то шепчется на площадке. Шепот быстро нарастает, превращается в тихий надрыв, пока вдруг не лопается. «Василий Макарович, это Надежда Егоровна, я к вам в гости!» разлетается д е т о н а ц и и по квартире. Аня узнает голос химички, вдруг громкий и упорный. «Дедушка, вот до тебя и дошли», — думает Аня. И еще думает «Слава богу!» «Это ни в какие ворота!» — захлебывается дерзостью химички мама. «А знаете что? Вообще-то проходите. Давайте-давайте, вот сюда. Вот его комната, пожалуйста». «Вот диванчик, вот телевизор, вот книжки его, два стеллажа, все тут!» Мама проводит экскурсию по дедушкиной комнате на каком-то адреналиновом уколе. Его хватает ненадолго, и вот уже мама размягчается, стекает на диван и начинает рыдать. «Ничего не понимаю», — обескураженно сообщает Надежда Егоровна. А они ей верят. Понять сейчас что-либо действительно сложно. «А где Василий Макарович?» На этом вопросе мама переходит на вой. Прибегает папа со стаканом воды и валерьянкой. Аня все еще стоит в коридоре и смотрит в дверной проем, как в портал, удаляющийся от нее все дальше и дальше. Желтый свет комнатки становится плотным и матовым, словно полиэтилен. Ощущение, что всю эту сцену упаковали в пакет, приглушили им звук, размазали изображение. Откуда-то сбоку папа машет Ане уходить, не бередить рану. и Аня уходит по растянувшемуся, как детские колготки, коридору. Она, наконец, свободна от страшной маминой тайны и может отгоревать дедушку как следует. Без этих ужимок, недомолвок и грудного скрипа. Теперь можно во все горло, широко и отчаянно, соразмерно своей боли. На часах уже одиннадцать вечера, а мама с Надеждой Егоровной все сидят на кухне. Аня в дедушкиной комнатке делает вид, что спит. Но, конечно, сна не в одном глазу. Тонкие стены хрущевки пропускают разговор почти без помех. Аня тянет его сквозь податливую гипсокартонную мембрану прямо в уши. «Я же как думала, если об этом никто не узнает, то этого как будто и нет», — поясняет мама. «Про него весь институт помнит, вся ваша школа. Вы только представьте, сколько это людей. И каждый бы подошел и сказал мне, как он соболезнует, как сожалеет. А для меня это все равно, что услышать. Отца твоего больше нет и не будет». Вот я тут стою перед тобой, живой и здравомыслящий, и подтверждаю тебе это. И следующий туда же. И за ним то же самое. Я, как представила эту вереницу людей, как они меня убеждают в его смерти, не смогла, смолодушничала. Испугалась, что так они меня истыкают своей честностью, что я сойду с ума. Он бы, наверное, хотел со всеми разом проститься, но я не дала. Решила его сохранить для себя во всех знакомых, которые о нем до сих пор спрашивают, звонят, приходят. Я всем одно и то же сочиняю. То про давление, то про грипп. И живу по этим капелькам, по этим звоночкам. Вы не думайте, что я не понимаю, какой ужасный совершила поступок. Но отпустить его так разом н е оказалось не по силам. А потом лето прошло, осень прошла, зима вот наступила. Мне все казалось, что время чугунное и стоит на месте. А потом оказалось, что оно просто пролетело мимо. и очнулась. Под Новый год? Телефон трещит. Все с поздравлениями просят дать трубочку Василию Макарычу. А я думаю, ну не сейчас же такое сообщать, не подбой курантов. И снова себе отсрочку выдала. Если бы не вы, Надежда Егоровна, я бы так и не решилась, и все равно сошла бы с ума, раздвоилась бы окончательно. Надежда Егоровна говорит, что все-все понимает. Говорит, что мама совсем ни в чем не виновата. Что неизвестно, как бы кто поступил на ее месте. Говорит, что придет еще. Не к Василию Макарычу, а к ней. На чай, на кофе, на поговорить. Говорит, что они вместе придумают, как быть дальше. Папа предлагает п о д в е с т и гостью до дома, но гостью уже ждет у подъезда сын. Мама удивляется, что ничего не знала про сына, тем более про такого сразу взрослого. Надежда Егоровна уверяет, что расскажет в следующий раз. Ей стесняться нечего. И Аниной маме теперь тоже. Это когда прячешься от других, кажется, что с тобой все не так. А вывернешься наружу, посмотришь за угол. Там у каждого свое, аномальное. И тогда тебя осеняет В этом отклонении от нормы И есть человеческая норма